Аптека нашлась в одном из соседних дворов. Если так можно было назвать эти узкие прямоугольники, сплошь занятые престижными иномарками. Я попросила Оскара подождать в сторонке. Для отвода глаз выбрала прокладки. Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы они скоро пригодились. И втихомолку взяла с полки два теста. На всякий случай. А вдруг одного не хватит? Провизорша пробила все с невозмутимым лицом. Оскар ничего не заметил и деликатно даже не поинтересовался, что именно я купила. Взял меня за руку, и мы пошли по скрипучему снегу домой. Город словно притих в преддверии Нового года. Кто-то взял отпуск немного пораньше и уже нежился под горячим солнцем, как Аран с Леной. Кто-то спешил в аэропорт, чтобы улететь куда-нибудь в пряничную европейскую столицу. А кто-то, напротив, уже начал отмечать. «Выберись мы отсюда, из района престижных спальных домов, и попали бы в людской водоворот под водопад электрических огней и оглушительную музыку». У меня вдруг совершенно без повода сжалось сердце от красоты вокруг. Белые дороги, еще не успевшие превратиться в грязь под колесами автомобилей. Тишина. Розово-оранжевые круги от фонарей на снегу. Мы вдвоем, идущие бок о бок, нога в ногу. Я засунула руку Оскару в карман, и его большая ладонь привычно обняла мою, переплетая пальцы. Мир, разделенный на двоих. Мир, в котором нет никого другого. «Как же мне хорошо сейчас!» Вот только если бы не нарастающая в глубине души паника. А что если я и впрямь забеременела? Я не могу сказать об этом Оскару. Не сейчас, когда мы только помирились, когда он признался мне, почему так заботится о контрацепции. Да и как бы я могла забеременеть, если мы каждый раз предохранялись? Это просто предменструальное. У меня и раньше грудь, бывала, увеличивалась перед месячными. И тут я вспомнила кое-что и похолодела. А что, если Герхард? О, Господи, нет, я бы поняла. Такое нельзя не понять, пусть даже все произошло бы, когда я была в отключке. Во-первых, он не успел меня до конца раздеть, да и сам не раздевался. Если бы он меня поимел сто процентов, что не стал бы снова одеваться. Да даже если и да, еще и недели не прошло. Никакой тест не покажет результат так быстро. Через двадцать минут, когда я, запершись в туалете, гипнотизировала взглядом две отличные жирные красные полоски, мне показалось, что почва ушла у меня из-под ног. В голове плавали лишь какие-то коротенькие обрывки мыслей. «Как это? Почему? Не может быть!» И большое, важное «Когда!» «Это же Оскар! По всем прикидкам, это он, кроме него некому!» Я вспомнила, как солгала Герхарду, что беременна, и огласила стены туалета нервным дребезжащим смехом. «Это ведь я тогда, получается, случайно сказала неправду. Только наплела, мол, хочу сделать аборт». Стоило произнести это слово даже мысленно, как меня кинуло в жар. «Аборт?» Не за что. Пусть даже это было бы самым разумным. Пусть даже Оскар станет настаивать. Но он ведь не станет. Или я коснулась ни за живота дрожащей ладонью. Неужели там действительно что-то есть? Кто-то есть. Но где, как? Ведь мы с Оскаром всегда предохранялись. Всегда, кроме самых первых раз. Неужели тогда? Но ведь потом у меня были месячные, и я делала тест просто на всякий случай. А потом пила и курила. Боже мой, ребеночек! Что, если он уже тогда был, и я ему навредила? Никогда себе не прощу. Я сама не заметила, когда истерический смех превратился в слезы. Только рыдала в три ручья, сидя на толчке, сжимая в руках предательский тест. Мозги совсем мне отказали. Мысли обрывались, не успевая оформиться. Господи, я ведь с таким опломбом Оскару говорила, мол, не беременна. Сама верила в это. А вышло, что невольно обманывала. Он разозлится. Снова решит, что я специально пыталась забеременеть, чтобы выполнить условия завещания. Или подумает, что это ребенок Герхарда. Или чей-нибудь еще. Мы едва помирились и снова рассоримся. Стоило мне вспомнить его жесткий, полный злости и ненависти взгляд, тогда на свадьбе, когда Оскар думал, что я специально соблазнила его, чтобы забеременеть, что одновременно крутила из Герхардом, и я снова ударилась в слезы. И тут в дверь постучали. Я замерла, как мышка, вытарщив на двери испуганные глаза. Я некая. — послышался голос Оскара. «Ты в порядке?» «Тест, блин, тест!» Я заметалась, не соображая, куда можно его спрятать. В туалете Оскара мусорки не было, а туалетная бумага и прочие принадлежности в открытую покоились на изящных полочках над бачком. Можно, конечно, запихнуть тест туда, но он все равно будет торчать. «Яника...» «Если ты сейчас же не выйдешь, я сломаю дверь. Ее придется чинить. Это очень муторно, поэтому я был бы очень рад, если бы ты сейчас открыла». Прозвучало это совершенно спокойно, но, вне всяких сомнений, это была угроза. Я выдохнула и сжала тест крепче. «Сейчас», — сказала еще немного гнусавым от слез голосом. Погоди секунду. Привела себя в порядок. Сделала пару глубоких вдохов и выдохов. И, спрятав руку с тестом за спину, открыла. Оскар стоял совсем рядом. Взгляд у него был встревоженный. Я криво улыбнулась, но не успела ничего сказать, потому что он шагнул вперед и обнял меня. Ну и что случилось? Голос его прозвучал непривычно ласково. Что стоит таких ужасных рыданий? Я вцепилась в его рубашку сзади на поясе, смяла скомкала в кулаке. Вторая рука с тестом оказалась притиснута к телу, когда Оскар обнял меня. Вот и славно, не увидит. Мне было так хорошо в его объятиях. Так уютно и тепло, что захотелось обмануть его в этот момент, не признаваться. Придумать какую-то идиотскую причину, выбросить тест. А потом я глубоко вздохнула, поерзала, пытаясь высвободиться. И когда Оскар ослабил объятия, подняла выше руку с тестом. Выставила перед собой, как магический артефакт. «Лунная призма, дай мне силы!» «Оскар, я, кажется, залетела». На его лицо я не смотрела. Опустила глаза со страхом, ожидая вердикта. Оскар осторожно забрал тест из моих пальцев. Чем больше длилось молчание, тем громче стучало мое сердце. Кинуло в холод, я сжалась, обнимая себя за плечи. И, наконец, посмотрела на Оскара. Он как раз поднял взгляд от теста. Опустил руку. У него было лицо человека, который не понимает, что происходит. У меня оборвалось сердце. Это конец. Это полный, неотвратимый конец. Оскар не хочет этого ребенка. Он попробует уговорить меня, чтобы я от него избавилась. Он решит, что я спала с кем-то другим. Он бросит нас. В ушах застучало. Перед глазами потемнело. А Оскар вдруг опустился передо мной на колени. Я хотела было отступить, но он обхватил меня за бедра и прижался щекой к моему животу. И замер, будто пытался услышать, что происходит внутри. На некоторое время мы оба застыли, будто внезапно превратились в статуи. Потом я осторожно коснулась пальцами его головы. Пропустила между пальцами темно-русые пряди. «Интересно, какого цвета будут волосы у ребеночка?» «Боже!» Я мысленно обозвала себя идиоткой. «Еще ничего не ясно». «Еще тысячу раз может что угодно случиться, еще!» Но мне уже не терпелось его увидеть. Скорее взять на руки, ощутить тяжесть, вдохнуть запах младенческой головенки. По щекам потекли ручейки, и я спохватилась, что опять рыдаю. «Хорошо не в голос, как недавно, а тихо, мирно, благовоспитанно!» Оскар поднял лицо. Я спросила его, не смело улыбаясь сквозь слезы. «Ты чего?» «Почему ты плачешь?» Одновременно спросил он у меня. «Не знаю. Ты не злишься?» Он поднялся и, не отпуская моих бедер, поднял меня в воздух, так что наши лица оказались на одном уровне. Прижал к стене, закинул мои ноги себе на талию и, навалившись на меня всем телом, коротко, но очень жадно поцеловал. «Я думаю...» — ответил потом. Так как продолжение не последовало, я подстегнула его нетерпеливым. О чем? — О том, что нужно сделать. — Ты кому-нибудь говорила об этом? Я покачала головой. Оскар отпустил меня, но отойти не позволил. Снова взял в охапку и сел в кресло. Я притихла у него на коленях, распласталась по широкой груди. Слушала, как глухо бьется его сердце. Это успокаивало. Лично я думать не могла. У меня в голове вихрилась какая-то сумасшедшая метель. Прежде всего, я поняла, что Оскар вроде бы не сильно недоволен. Надеюсь, в перечне того, что нужно сделать, не будет чего-то, что я не смогу принять. Все остальное меня уже не слишком волновало. У меня будет ребенок. То есть у нас будет ребенок. Господи, вот ведь папа обрадуется. Правда, еще бабка надвое сказала, что родится именно мальчик. А Оскарова мать опять небось станет ныть и пилить его, чтобы не верил мне, чтобы убедился, что ребенок не от шофера. Я некая. Голос Оскара вернул меня в реальность. Я приподнялась, чтобы видеть его глаза. Оскар перестал барабанить пальцами по подлокотнику кресла и, отложив тест, который придерживал в полураскрытой ладони, взял меня за подбородок. По коже почему-то побежали мурашки. Что он сейчас скажет? Темно-голубые глаза Оскара не отпускали моих. «Я хочу, чтобы ты уехала». Это прозвучало, как гром с ясного неба. «В смысле? Куда?» «Он меня прогоняет? Не хочет быть со мной? Или я что-то не так понимаю?» «Куда это тоже надо будет решить? В идеале куда-то, где тебя точно не станут искать?» Оскар аккуратно ссадил меня и встал. Я залезла в кресло с ногами. Оно еще хранило тепло его тела. «А кто будет меня искать?» «Я вообще не понимала, о чем он». «Зачем меня искать? Я что, украла государственные секреты?» «Да хотя бы те же убийцы», — ответил Оскар с легким сарказмом. «Я хотела было запротестовать, сказать, что киллера уже поймали, что у меня есть голем, что Валентин Петрович никогда не позволит, чтобы со мной вообще что-нибудь случилось». А потом вспомнила, что не говорила Оскару про киллера. «Откуда ты знаешь?» Хорошо, что не успела испугаться или надумать тысячу идиотских причин. Потому что он тут же спокойно ответил. От Баринова. Он мне еще в тот вечер сказал. О, так Оскар, получается, знал обо всем почти с самого начала. Может, и киллера поймали с его помощью. И ведь ни он, ни тот же Валентин Петрович мне ни о чем не заикнулись. Ну вы спелись. Поражённо ответила я. Оскар коротко усмехнулся. Отвернулся, отошёл к постели. Я молча следила, как он отодвигает ящик при кроватной тумбочке и достаёт коробку с презервативами. Открыл, тщательно исследовал уложенные внутри пакетики. Даже на свет просмотрел. Так я и думал. Что? Мне на колени хлопнулась легкая коробка. Пара пакетиков высыпалась наружу. Я взяла один и стала разглядывать. «Не знаю, какая сука это сделала и с какой целью. То есть ясно, с какой, но кто именно и как». Я слушала это, внимательно рассматривая презерватив. И нашла. В самой середке, совершенно незаметно, как часть узора, красовалась тоненькая дырочка — «Кто-то проколол твои презервативы?» Я не успела договорить, а мысль уже раскручивалась. Кто и как мог это сделать? Оскар же не носит с собой всю коробку, она спокойно лежала тут. И вряд ли купил их уже проколотыми. И явно не сам постарался, было бы логичнее просто их не использовать. Кто еще мог это сделать? Кто имеет доступ в эту квартиру?» Кроме него и меня. Это не я. Это прозвучало с удивившим меня самоотчаянием. Он же не станет утверждать, что это была я. Даже если никто, кроме меня, не имел возможности это сделать. Спокойно. Оскар неожиданно усмехнулся. Я разберусь. Но в любом случае, раз все уже сложилось, нужно думать о том, как тебя обезопасить. Я не хочу, чтобы моя жена и мой ребенок могли хоть как-то пострадать. А в этой хренотени, что, прости, устроил твой прадед. Он говорил что-то еще, но я не слышала. Я уже была где-то в ауте, в другой вселенной, где пели ангелы и по облакам скакали радужные пони. Моя жена и мой ребенок. Я мысленно повторила эти слова, наверное, раз десять. И при каждом повторе улыбка на моих губах все ширилась и ширилась. Интересно, эта беременность сделала меня такой дурочкой? Оставалось лишь надеяться, что это проходит. На сороковом этаже отеля «Империал» город был виден как на ладони. Желто-голубые жилы ярко освещенных трасс, белые от снега крыши, черные лохматые щетки деревьев и небо, небо, растворившее в себе всю палитру красок, нежно-фиолетовое, розовое, оранжевое, опаляемое фейерверками, отражающее городские огни. Петарды поднимались в воздух повсеместно, Расстилался дым, распускались красочные узоры и медленно опадали на землю. Я думала, грохот взрывов будет совсем не слышан из-за высоты, но вышло наоборот. Звук накатывался на нас волнами, отдаваясь во всем теле. С Новым годом! Оскар тихо прикоснулся своим бокалом к моему. В его бокале было, как полагается, шампанское. В моем — лимонад. Вкусный, настоящий, из свежего лимона с мятой. Но совершенно, абсолютно, непоправимо безалкогольный. Новый год без шампанского. Такого не было у меня лет с пятнадцати. «С новым счастьем!» — усмехнулась я в ответ. Вчера мы допоздна обсуждали, что делать. Оскар настаивал, чтобы я уехала. Я кричала, что не стану. В итоге к согласию так и не пришли. Я считала, что большой опасности нет. По крайней мере, до тех пор, когда ребенок не появится на свет. Да и тогда проблемы могут быть только у меня, если чокнутая Оскарова семейка решит от меня избавиться. Кроме того, мне хотелось довести до ума порученный проект. Ту самую стройку. Если я вдруг после праздников не выйду на работу, у Романа Владимировича будут проблемы. не говоря уж о моем непосредственном начальнике. Он ни за что не вытащит такой масштабный проект. Оскар же твердил, что сам не намерен рисковать и мне не позволит, что самым безопасным будет мне спрятаться на каком-нибудь островке в центре океана или снять квартиру в одной из высоток Манхэттена или же пасти овец где-нибудь в Австралии. Последнее я додумала сама. Но, чувствую, Оскар бы только обрадовался, озвучивая эту мысль. Он считал, что чем меньше связи между моими обычными местами для путешествий или отдыха, тем безопаснее. В конце концов, мы даже поссорились, когда он резко и свысока заявил мне, мол, проект доведут до ума и без меня. А я оказалась там только потому, что мой папа решил свести нас. Это сильно меня обидело. Оскар и сам это понял. Извинился, мол, брякнул в запале. Я тут же припомнила ему, что он вообще часто говорит в запале то, за что потом приходится извиняться. Слово за слово, жест за жест, и мы очутились на кровати в процессе бурного примирения. «Мне кажется, мы никогда не перестанем выяснять отношения», — сказала я, глядя на свое отражение в темном стекле. Тоненькая глазастая девушка с бокалом в руке. «Так и представляю, как ты колотишь меня костылем», — охотно согласился Оскар. В стекле я видела, как его большая теплая ладонь скользнула мне на бедро и по-хозяйски потрогала нижнюю внутреннюю часть ноги. «Скоро ты станешь у меня маленькой, толстой Яникой!» С мечтательными нотками в голосе произнес он. «Ни за что!» — категорично отказалась я. «У меня будет маленький, аккуратный животик». «С близнецами внутри?» — подсказал Оскар. Я вытаращила на него глаза. «Типун тебе на язык! А если там и правда близнецы? Кто получит деньги?» Как кто? Тот, кто родится первым, естественно. Ты уверен, что мы сами это поймем? Я вот не уверена, что отличу одного свежерожденного младенца от другого. Так что надо срочно постучать по дереву. Как зло на глаза не попадалось ничего деревянного. На всякий случай я постучала костяшками по стеклу. И еще мне надо записаться в консультацию. А то я даже не знаю, что мне можно, а что нельзя. Когда мы вылетаем? В пятницу. Да, в итоге мы все же пришли к консенсусу. Когда я села на Оскара верхом, прижала его руки к постели и пригрозила разводом, Валентином Петровичем и долгим сеансом щекотки. Последний аргумент, думаю, стал решающим. Итак, мы уезжаем вдвоем. Для обеих семей это будет обставлено как что-то вроде «Медового месяца». Потом Оскар найдет для меня достаточно безопасное место где-нибудь в глуши, вернется на родину, уладит все дела и снова приедет ко мне. Там мы дождемся рождения малыша, и тогда уже будем строить планы в зависимости от того, кто именно родится». Чуть позже, когда мы с Оскаром любили друг друга, выключив свет и открыв полностью шторы на этаже, на фоне иступленно горящего праздником города, я подумала, что запомню эту ночь навсегда. И наше впервые настолько полное, настолько тесное единение и непривычную смесь страсти с нежностью в глазах Оскара, его не отпускавший меня ни на миг взгляд. Каждый раз, когда я приоткрывала глаза, я видела, как жадно, полубезумно он вглядывается в мое лицо. Запомню его, я никогда никого не любил так сильно. И то, как сладко, пронизывающе сжалось мое сердце в ответ на эти слова. Запомню, даже не запомню, а впитаю в себя, сделаю своей частью. Каждый миг, каждую минуту этого бесконечного доверия и ласки. А наутро, когда мы мирно спали в той кинг-сайз-постели президентского номера, Оскару позвонила его мать. Не знаю, почему я проснулась. Может быть, потому что исчезло привычное тепло Оскаровых рук вокруг меня. Открыла глаза, увидела, как он стоит спиной ко мне, голый, как Адам до грехопадения. и разговаривает по телефону. Солнце еще не встало. Небо только начало светлеть, и фигура моего мужа на фоне синей-серой мглы походила на греческую статую. Я сонно улыбнулась, лаская взглядом длинную напряженно изогнутую спину, угловатые ягодицы. Но почти сразу, по тону его голоса, жесткому, приглушенному, Поняла, что случилась какая-то беда. «Да», — отрывисторонял Оскар. «Да, проверю. Не беспокойся. Я найду ее, я обещаю». Голос его матери прорывался наружу какими-то визгливыми всплесками, нервно терзая мои барабанные перепонки. Разговор длился недолго, и вскоре Оскар вернулся к постели. Я встретила его тревожным взглядом. Он сухо и коротко сказал, подбирая халат. «Моя сестра не выходит на связь. Похоже, пропала. Последний раз ее видели неделю назад». Эти слова отозвались тупым ударом у меня в груди. «Его сестра? Та маленькая блондиночка, с которой он танцевал тогда на свадьбе?» Мне вспомнился полное любопытство голубоглазый взгляд. «Как пропала?» «И что значит, последний раз видели? Разве она не с твоими родителями живет?» «У нее своя квартира, здесь, в городе». Оскар сел в кресло и раскрыл свой ноутбук. Но мама говорит, от нее уже с неделю нет вестей. Сообщения непрочитанные, на звонки не отвечает. Она послала человека проверить ее бунгало, и выяснилось, что она там даже не появлялась. Сожла с самолета и пропала». «Погоди, я запуталась. Бунгала? Так она в городе или где?» «Улетела на Бали встречать Новый год». «На Бали?» «Где-то я слышала совсем недавно название этого курорта». Я порылась в памяти, но ничего не всплыло. Наверное, обсуждали с девчонками, кто какие курорты предпочитает. «Она что, одна уехала?» «Вы отпустили шестнадцатилетнюю девочку одну так далеко?» Я совсем упустила из виду то, что меня саму отправили в школу-интернат в Англии в пятнадцать. И тогда я была от этого в восторге. Оскар почему-то фыркнул в ответ. «С чего ты взяла, что ей шестнадцать?» Он уже надел очки с защитным покрытием и посмотрел на меня поверх них, похожие на любимого старшеклассницами учителя. чему то в халате Ей девятнадцать скоро Не может быть Она же такой хрупкий цветочек Я снова вызвала в памяти ее образ Маленькая на фоне Оскара Веселая, похожая на щеночка Девятнадцать я бы ей ни за что не дала И вот эту вот милую девочку похитили Господи, лишь бы Аарон был здесь ни при чем И тут я вспомнила, где слышала недавно слово «бали». Именно туда улетели на Новый год Аран с Леной. А еще был тот разговор, что я подслушала когда-то давно, о фиктивном разводе, о том, чтобы похитить штольцевскую девчонку и держать ее в заперти, пока не забеременеет. Фактически то же самое, что хотел сделать со мной Герхард. «Боже, нет, это не может быть Аран. Сделай так, чтобы это был не он. Оскар тихо клацал на компьютере и не заметил, как я посерела, побледнела и позеленела, по моим собственным ощущениям. Неожиданно замутила и одновременно засосала в желудке. Чертов токсикоз! Мне срочно нужно что-нибудь съесть, сказала я вслух, когда приступ закончился. Оскар поднял на меня рассеянные глаза. Потерпи немного, я сейчас закончу и спустимся в ресторан. Дурак, я беременна! Закажи скорее что-нибудь в номер и радуйся, что не требую кокосовое молоко с соленым огурчиком. Хоть мне и было нехорошо, увидев, как меняется выражение его лица, я не удержалась от смеха. Он как будто только что вспомнил о моем деликатном положении. Неудивительно, я сама об этом периодически забывала. пока меня не начинало тошнить. «Будет исполнено, любимая!» Оскар дотянулся до телефона и сделал заказ. Положив трубку, не удержался от комментария. «Дождешься, пока принесут. Или попробуешь съесть меня?» «Тебя. Твою нежную волосатую ножку. Давай сюда скорее, и я сохраню тебе жизнь». «А может, тебе дать кое-что другое?» Оскар намекающе посмотрел вниз. «Откусить к чертям?» «Ой, нет, опять!» Откинувшись на подушки, я часто задышала, краем уха улавливая мерзкое хихиканье. «Ненавижу токсикоз! Ненавижу мужчин! Больше никакого секса! Никогда!» Когда я поела, и ко мне вернулась способность размышлять, я крепко задумалась. Что делать? Оскару говорить не хочется. За свою сестру он Арана с Леной попросту убьет. Ленку-то ладно, но Аран мне все же родной брат, каким бы балбесом он ни был. Да и Оскара посадят. Наши не упустят возможности. Нет, может он, конечно, как цивилизованный мужчина, не станет распускать руки? «Мой Оскар! Цивилизованный мужчина! Цивилизованный бабуин, тогда уж!» «Нет, говорить ему не вариант. Вместо этого я могу позвонить Арану и мягко намекнуть, что мне все известно. И пригрозить, что расскажу все Оскару, если они немедленно не вернут девочку в целости и сохранности. Аран не жестокий. Он просто не умеет противостоять Ленкиным чарам и уловкам». «Меня он наверняка послушает». «Может быть, так все бы и случилось. Но мне не удалось дозвониться до Аарона. Я засыпала его сообщениями во всех мессенджерах, оставила с двадцать штук вызовов, написала по всем известным мне его адресам, даже достала рабочий телефон. Но там обнаружился лишь безразличный автоответчик». Мама подтвердила, что Аарон с Леной действительно улетели на Бали за пару дней до того, как туда же отправилась сестра Оскара, Марилена. Время ее отбытия я узнала от Оскара. Видимо, кто-то в семье Штольцев сливал информацию моему брату и его жене, если они заранее знали, где именно будет отдыхать Марилена. Об этом мне тоже придется сказать Оскару. Когда-нибудь». или, наоборот, заставить Арана выдать мне этого шпиона. Лишние уши во вражеском логове никогда не помешают. Вылет в свадебное путешествие, а на деле побег от родных был назначен на пятницу. А в среду я навестила женскую консультацию. Не помню, каким путем, но в телефоне очень удачно оказался записан номер. И когда я позвонила, выяснилось, что они принимают и в праздники. Сайт мне тоже понравился. Платная клиника, оборудование по последнему слову медтехники, все услуги доступны. То, что они располагались в нашей части города, тоже добавило им баллов. Приехала я на такси. Выполнила формальности, выждала небольшую очередь в три человека и тут же получила направление на анализ мочи. Еще пятнадцать минут, и симпатичная доктор в белом халате, мягко улыбаясь, выдала и без того известный мне вердикт. «Да, вы беременны». Странно, но подтверждение от врача словно поставило последний штрих. «Получите, распишитесь». До этого я могла сомневаться, скидывать на просроченный тест, делать вид, что тошнит меня, потому что я отравилась, а месячных нет из-за стресса или резкого похудения. А теперь эту возможность у меня отобрали. Я беременна. Будущая мамочка. И, судя по названиям анализов, которыми без остановки сыпал врач, в ближайшее время буду занята с головой. Кстати, мне еще надо будет объяснить, что я не намерена рожать здесь. Просто хотела получить подтверждение и рекомендации на первый период. Я не успела раскрыть рот, как врач извинилась и попросила пару минут подождать. Встала, юркнула за розовые занавесочки. Они только закачались от движения воздуха. С минуту я смирно ждала, а потом мне снова захотелось в туалет. Последнее время я вообще бегала туда каждые полчаса, не понимая, в чем дело. Ребенка еще фактически и нет. Там всего лишь развивающаяся яйцеклетка. Или это самовнушение? Как бы то ни было, самовнушение переполняло мочевой пузырь. И я тихонько встала с места. Если сбегать быстро, может, успею до того, как вернется врач? Туалет в этой клинике располагался поодаль, в конце коридора, за стеной искусственных насаждений. Очень стильно и уютно. Но только я завернула за угол, как совсем рядом, с другой стороны зеленой стены, услышала голос той самой женщины, которая меня принимала. Но сейчас он звучал совсем не мило, а скорее как шипение разъяренной кобры. «Вы совсем с ума сошли, что ли?» Я не буду вредить пациентке. Это подсудное дело. Даже если вы увеличите сумму вдвое. Сколько? Сто мил. У нее перехватило дыхание. И у меня тоже. А теперь вопрос. У меня паранойя или какова вероятность, что речь идет о чем-то совсем безобидном и не имеющем отношения к ребенку стоимостью в несколько миллиардов долларов? Разговор продолжался, но теперь врач умерила голос настолько, что я почти ничего не слышала. Кажется, собеседник или собеседница хотела заплатить после того, как дело будет сделано. А врачиха настаивала на том, чтобы деньги были переведены сразу. Впрочем, мне было достаточно уже услышанного. Желание облегчить мочевой пузырь проиграло куда более сильному. Желанию поскорее убрать отсюда ноги. Я побоялась возвращаться обратно по коридору, как будто меня могли схватить и силой напоить какой-нибудь отравой. Зато совсем рядом обнаружилась лестница для персонала, и, ничто же, сумняшися, я сбежала по ней. Получая в гардеробе верхнюю одежду, нервно оглядывалась, словно ожидая увидеть стремящуюся ко мне на всех парусах врачиху с криком «Держите пациентку! На операционный стол ее!» Таблетки, которые она успела мне вручить, я выбросила в ближайшую же урну. Ни за что не выпью ничего, что получила из ее рук. Пусть даже это будут самые безобидные витамины. Из позвонила Оскару. Он молча выслушал мой сумбурный рассказ. Мне даже показалось, что не совсем поверил, принял за бредни беременного мозга. Но упрекать меня или смеяться не стал. Спросил, нужна ли мне другая клиника, и когда я отказалась, банально не доверяла уже ни одной клинике. Велел собрать все необходимые для путешествия вещи и ждать его у него дома. Это распоряжение я приняла с радостью. Через пятнадцать минут, когда я добралась до своей квартиры и скидывала в распахнутый чемодан одежду, косметику и обувь, зазвонил мой телефон. Увидев имя звонящего, я оторопела. Это была Лена. Неужели звонит потому, что я оборвала телефон арану Как трусливо со стороны моего брата не брать самому, а прятаться за жену. Я ткнула в «снять трубку». На душе поднимался гнев. «Приветики, дорогая!» – прощебетала Лена. Она собиралась, кажется, рассыпаться в тысячи никому не нужных поверхностных любезностей, но я сразу ее перебила. «Это вы похитили Марилену? «Что?» – Лена опешила, но ее удивление мне показалось наигранным. «Какая Марь-Лена? Вообще не понимаю, о чем ты?» «Давай встретимся, нам надо поговорить!» А вот тут удивилась я. «В смысле встретимся? Разве ты не с нам на Бали?» «Ой, он вылетел немного раньше, у меня тут были кое-какие дела, я...» Я не слушала, что она там несет. В мозгу словно сверкнула. «Это ведь она дала мне телефон той клинике!» Важные Еленины дела? Уж не связаны ли они со мной?» Аарон похитил Марилену, Лену, а его женушка осталась здесь, чтобы присмотреть за самыми перспективными конкурентами, мной и Оскаром. Как мой брат мог пойти на это? Неужели деньги застили ему все? Боже, что сделал с ним прадед? Или он так ненавидел собственных потомков? В сознание просочился капризный и немного напряженный голос Лены. «Ну так где ты?» Кажется, она спрашивала это уже не первый раз. «Дело в том, что я узнала кое-что о твоем муже. Это ужасно, но мне кажется, ты должна знать. Новая Светлана?» Я скептически приподняла брови. «Нет уж, второй раз она меня на эту удочку не словит». «Ой, знаешь...» — защебетала я ей в тон. «Я не могу. Одной ногой на пороге мы с мужем вечером улетаем». Мы улетали только в пятницу. И солгала я сознательно, чтобы избавиться от новых предложений встречи. Лена обескураженно протянула. «Ах, вот как! И куда вы?» Я назвала первый пришедший в голову курорт, быстро попрощалась и положила трубку. «Так». В принципе, ничем этот звонок моих планов не изменил. Собираю вещи, еду к Оскару, сижу смирно до пятницы. Мы потихоньку улетаем. Сперва, как и сообщили родителям, в Испанию. А оттуда, не сказав никому ни слова, на Сейшелы. Сейшелы — это была моя идея. Я не призналась в этом Оскару напрямую, но мне хотелось переиграть нашу неудачную свадьбу. Было бы слишком грустно при названии этого великолепного курорта всю жизнь вспоминать лишь ссоры, скандалы и недопонимания. Я хотела запомнить его в любви и нежности. Хотела валяться с Оскаром на лежанках, заставлять его носить мне, увы, безалкогольные коктейли, натирать маслом спинку и купаться голышом на тихом пляже, где не будет никого, кроме нас. Хотела солнечных улыбок местных жителей, кокосового сока прямо из настоящих кокосов, кататься на огромных сейшельских черепахах, которые живут по триста лет. Мысленно перебирая предстоящие удовольствия, я сновала по квартире, проверяя, не оставила ли чего-то нужного. Паспорт, деньги, телефон, летние платья и обувь. Кажется, все есть, и можно выпить маленькую чашечку кофе перед выходом. Включив кофеаппарат, я уже доставала чашку из шкафчика над раковиной, когда мне послышался какой-то звук, и я обернулась. Сердце чуть не остановилось, когда я увидела в дверном проеме человека. Это была Лена. От неожиданности я чуть не вскрикнула. Мало того, что я была одна в квартире, так еще и Лена. Она была последним человеком, которого я бы пустила внутрь. Сердце билось в бешеном ритме. По спине скатилась капля холодного пота. «Что ты здесь делаешь?» Пробормотала я не в «Не ждала?» Она позвенела ключами. Я их узнала. Те самые, что висели на крючке в родительском доме. Просто на всякий случай. «Так и думала, что ты здесь!» Лена нервно усмехнулась. Точнее, сначала я поехала к твоим родителям, но там тебя не было. Она выглядела нездоровой. Под глазами залегли круги, делая ее старше своих лет. Сами глаза лихорадочно блестели. Похудевшая шея под торчала из ворота темно-коричневого пальто. Лена то и дело облизывала губы, быстро прыгая взглядом от предмета к предмету. «Хочешь кофе?» Я не знала, зачем она пришла, но мне не нравилось ни то, как она выглядела, ни то, как вела себя. Какая жалость, что я не держу на кухне снотворного. Сейчас бы подсыпала ей в кофе. Мой вопрос Лена проигнорировала. «Ты сама виновата!» Взгляд ее упал на меня, а на лице появилось скорбное выражение «Если бы ты послушно сделала то, что тебе велел доктор, осталось бы в живых!» И из кармана ее пальто, цепко сжимаемый тонкими пальцами, появился знакомый черный пистолет. Я сразу узнала его. Тот самый, что дала мне мама. Больше как оберег, чем как оружие. Разумеется, я не стала таскать его с собой, и после возвращения с Сейшел он тихо-мирно лежал в моей комнате в доме родителей. «Откуда он у тебя?» — спросила я помертвевшими губами. «Вытащила из твоих вещей. Откуда же еще?» Лена нервно дернула плечом. «Сначала не поверила, когда Аарон сказал, что твоя мамаша вручила тебе пистолет. А потом смотрю, и правда лежит, миленький!» Она истерически расхохоталась. Пистолет ходил ходуном в ее руках. «Лена, успокойся». Я старалась не делать резких движений, одновременно пытаясь придумать выход из положения. Телефон лежит на столе, но вряд ли Лена позволит мне до него дотянуться. Закричать? «Плохая идея. Она может выстрелить хотя бы чисто от неожиданности». «Ты сама виновата!» Повторила она, не слушая. Сделала шаг ближе ко мне. Я рефлекторно попятилась, но уперлась спиной в секцию. «Блин, может нащупать незаметно перец и сыпануть Лене в лицо?» «Не двигайся!» Взвизгнула та, заметив мое движение. «Сука, все надо делать самой! Все безрукие какие-то, один девчонку трахнуть не может, второй промахивается и его ловят. Все, Леночка!» Там думай, там вертись!» «Так это ты подослала киллера!» «Киллера, Шмиллера!» Передразнила меня она. «Денег содрал, а работу ни грена не выполнил! Еще и попался, придурок последний!» «Но нет!» Она подошла ко мне почти вплотную и приставила пистолет к моему виску. Дуло похолодило кожу, а у меня внутри все замерло. Неужели она действительно выстрелит? «Лена, не делай этого!» Я изо всех сил пыталась оставаться спокойной, давить на логику. «Если ты убьешь меня, тебя найдут!» Лена была немного ниже меня, и сверху я хорошо видела и непрокрашенные корни волос, и красные прожилки в глазах, и безобразно перекошенные весь в скатавшейся помаде рот. «Деньги будут мои. Осталось подождать недолго. Дура Штольчиха родит, и все будет наше. Миллиарды. Ты знаешь, что это означает? Мне больше не придется выпрашивать ваши подачки. Теперь вы будете просить у меня. Ты знаешь, что твой папаша заявил мне, когда я попросила совсем немного, пару сотен тысяч? Что меня должен обеспечивать Аарон». «А как Аран может меня обеспечивать, если вы не платите ему как следует?» «Что ты смотришь на меня, как на дуру?» Она накручивала сама себя. Ей требовался решающий толчок. Все-таки это очень сложно — выстрелить в человека. «Если я сейчас рывком уйду вниз, а потом ударю ее по локтю...» Но я не успела. Раздался сухой хлопок. Я застыла в ожидании боли, но ничего не почувствовала. Зато Лена вдруг издала странный харкающий звук. Изо рта ее хлынула кровь, и Лена повалилась вперед на меня. Невольно взвизгнув, я отшатнулась. Хотела было выхватить из ее руки пистолет, но тот сам уже упал на пол. Яника Максимовна. Внезапный мужской голос чуть не заставил меня подпрыгнуть. В коридоре стоял высокий, плотный мужчина в темном костюме и убирал в плечевую кобуру пистолет. «Господи, а этот откуда тут взялся? Что здесь за проходной двор? И прежде всего Лена!» Я с содроганием посмотрела на жену брата. Из-под ее тела медленно расплывалась кровавая лужа. В воздухе острая, неприятно пахло кровью. Мне стало нехорошо, голова закружилась. «Вы... вы убили ее! Срочно, скорую!» «Иначе она бы убила вас». Мужчина ничуть не выглядел раскаивающимся. Я был вынужден стрелять на поражение. «Яника Максимовна, присядьте. В вашем положении лучше сохранять спокойствие». Он был прав, но повиноваться казалось унизительным. Часто, дыша, я отошла к окну. Ужасно хотелось закурить, чтобы успокоиться, но ради ребенка я бросила. Так что излюбленный способ был теперь недоступен. «Да кто вы вообще такой?» «А, вас нанял Валентин Петрович!» «Очередной голем, следивший за мной в тайне? Знает о моей беременности, значит, видел, как я была в клинике?» «Меня зовут Вадим Семенов, сказал мужчина. и я наблюдал за вами по приказу Ольги Анатольевны Штольц». Штольц. Фамилия отдалась в ушах. «Ольга Анатольевна Штольц? Это же моя свекровь!» «Вы хотите сказать, моя свекровь вас ко мне приставила?» «Я уже ничего не понимала. Голова шла кругом. Лена мертва, а Штольчиха, оказывается, наняла человека охранять меня». «Да, дорогуша!» — послышался высокомерный пронзительный голос. И из глубины коридора показалась одетая в роскошную шубу из серебристого песца мадам Штольц с ее собственной персоной. Вступив на порог кухни, она окинула презрительным взглядом Лену и бросила сквозь зубы. «Жалкая кончина!» Потом взглянула на меня. «А ты марш сюда!» Вадим совсем разберется. Не дожидаясь ответа, с поистине королевским величием она развернулась и направилась к выходу. Яника Максимовна, прошу. Вадим подошел и протянул руку, которую я неохотно приняла. Он вывел меня из залитой кровью кухни, накинул на плечи шубку, подал мою сумочку. Я займусь вашим багажом, привести его к дому Оскара Денисовича. «О, Господи, да делайте, что хотите!» Мадам Штольц ждала меня на заднем сидении личного авто. Сидела прямая, как палка, уставив взгляд прямо перед собой. Дождалась, когда я захлопну дверь, и коротко, по-барски, бросила водителю всего лишь одно слово. "Трогай". Затем откинулась на спинку и одарила меня загадочным взглядом. Я слишком устала и находилась в каком-то ступоре от произошедшего, так что у меня не было сил ни ссориться с ней, ни о чем-либо спрашивать. Просто молча смотрела в пространство. Меня даже не интересовало, куда мы едем. Я словно временно отупела. «Итак, ты, наконец, забеременела», — с удовлетворением отметила свекровь. «Я уже думала, не дождусь». «С чего вы взяли?» — огрызнулась я. «Буду стоять на своем до последнего. Мало ли, почему я была сегодня в клинике. Может, просто к гинекологу ходила?» «Не пудри мне мозги, дорогуша. Ты сама об этом сказала Герхарду». Я рассмеялась. «Вы это знаете. Но ну, так это неправда. Я соврала ему, чтобы он меня отпустил». свекровь смерила меня долгим взглядом в глубине ее бледно голубых глаз мелькнуло сомнение вообще то мы с оскаром предохраняемся сообщила я чтобы поставить окончательную точку и тут вдруг штольчиха затряслась в сухом дробном смехе да знаю я как вы предохраняетесь выплюнула она наконец Утерла рот, будто вспомнила о том, что нужно поддерживать Ренаме. А я обалдела, внезапно все сообразив. «Так это были вы! Это вы прокололи его презервативы!» Она даже не стала отрицать. «Ну уж не сама, конечно!» Усмехнулась довольно. «Отдала приказ домработнице!» «Что-то вы слишком долго медлили. Не знаю, чего Оскар ждал». Это вообще не ваше дело было. Как она смеет решать за нас? Вот возьму и вообще никогда и внука не покажу. В ответ на мой выпад мадам Штольц только свысока хмыкнула. Отвернулась и некоторое время смотрела в окно. Я тоже уставилась в окно со своей стороны. Приказать домработнице проколоть презервативы сына. Ни в какие ворота не лезет. И ради чего? Ради того, чтобы наследство не досталось никому другому? Не подумала ни обо мне, ни даже о своем собственном сыне? Или она считает, что действует в его интересах? Что-то мне казалось, сообщи я Оскару, и его прохладные отношения с матерью станут еще прохладнее. Но сообщать я не собиралась. Не могла вставать между ними. Пусть выяснят сам. но все это значит, что Штольцы знают. Оскар был прав. Надо убираться подальше отсюда, туда, где нас не найдет никакой Вадим. И еще, пусть мадам Штольц была сейчас настроена вполне миролюбиво, честно говоря, я ее боялась. Что она сделает с моим братом, если узнает, что тот украл ее дочь? Тем временем за окнами потянулись знакомые улицы. «Похоже, маман Оскара везла меня прямиком к сыночку на дом. Прямая доставка». До того момента, как автомобиль затормозил у подъезда, мы не перекинулись ни словом. Явно вышкаленный шофер выскочил первым. Галантно открыл дверь машины и подал мне руку в белой перчатке. Я взялась за нее и хотела было выйти. «Юная леди!» Холодно окликнула меня мадам Штольц. Она сидела как-то бочком, глядя на меня одним глазом из подкрашенной светлой челки. Не отвечая, я ждала продолжения, и оно последовало. «И не надейся, что я тебя когда-нибудь приму. Но пока ты не надоешь моему сыну, так тому и быть. Я согласна тебя терпеть. Твое счастье, что у тебя хватило мозгов, не изменять ему». Я задохнулась от возмущения. В одно мгновение в мозгу пронеслись тысячи вариантов возможного ответа. От «Вас спросить забыли» да «На три буквы» — это «Там». Но, похоже, свекровь как раз ждала от меня какой-то яркой реакции. В ее блеклых глазах мелькнуло приглашение к ответному удару. Она напомнила мне боксера перед началом раунда, который специально выводит из себя противника, чтобы заставить его сделать ошибку. и я невозмутимо улыбнулась. «Спасибо, что подвезли». Выпрямилась, бросила короткий взгляд в салон, чтобы убедиться, что я ничего не забыла, и повернулась, попадая прямиком в мужские объятия. Еле подавила вскрик от неожиданности, но тут же поняла, что это Оскар. «Яника?» — спросил он недоуменно. «Ты была с мамой?» Я не успела ничего ответить. Свекровь выбралась с другой стороны. «Случайно встретились. Я привезла тебе постельное белье». Шофер щелкнул крышкой багажника и достал два объемистых магазинных пакета. Оскар поморщился, принимая. «Не стоило, мам». «Не мешай матери сделать тебе приятное», — величественно сообщила мадам Штольц. «Что ж, желаю вам приятного путешествия!» Она со значением уставилась на меня. Я мысленно расшифровала. «Не смея огорчать моего мальчика, пляши вокруг него на цыпочках, облизывая его и обмахивая пахалом. Пойдем скорее домой, мне нехорошо». Я схватилась за руку мужа, с удовлетворением замечая, как скривились тонкие губы свекрови. «Интересно, что если я попрошу Оскара бросить дурацкие пакеты и взять на руки меня?» А ведь она специально хотела вывести меня на эмоции, чтобы Оскар услышал, как я кричу на его мать. «Противная ли, чиха, «Сделай мне одно одолжение, не спрашивая ни о чем», — сказала я, когда мы вошли в подъезд. «Ну?» — настороженно спросил Оскар. «Уволь свою домработницу!» Он раскрыл было рот, но я положила палец ему на губы. «Ты обещал не спрашивать. Просто уволь!»